Эпилог. На утро его провожали всей крепостью, героя благодаря которому Хома вновь вернули себе свою крепость. За ночь мотоцикл ему отремонтировали, пулеметы обратно прикрутили, патронами карабаны били, жратвой водой и необходимой в пути снарягой нагрузили так, что его мотоцикл аж просел под тяжестью груза. Даже патроны для вала нашли и наштамповали их в синем поле смерти столько, что можно поле очередями косить». Знал бы, ни за что б не отдал. Впрочем, и Хома с ним, с свалом с этим. Предводитель народа Новоселок не для того в такую даль притащился, чтобы жалеть о бесполезной железяке. Зато последнее подозрение от себя отвел. Подарил по-богатому героя, чтобы его в пути сожрали так же, как отряд предводителя народа Новоселок схомячил посыльного Хома на подступах к крепости. Одноглазый сплюнул, отчего зашипела и запузырилась земля, на которую попала зеленоватая слюна. После чего огляделся, удостоверился, что все заняты проводами героя, и потихоньку направился к металлической двери, ведущей во внутренние коридоры Петропавловки. Дорогу найти было легко, штурмующие очень жестоко пробивались к королевской спальне. Трупы убрали, а вот кровь Хома и Белоглазых замыть не успели, и она была повсюду. Тяжелый запах разложения пропитал коридоры, о котором лениво летали сытые, ленивые козьи мухи. Но одноглазый не кривился, легко шагая по каменному полу. Кто ж морщится от запаха вкусной пищи? Правильно, никто. Створка двери, ведущей в спальню, по-прежнему валялась на полу. Уничтожив королеву, хому поспешили убраться отсюда и не торопились возвращаться. Слишком страшной, мерзкой, отвратительной для них казалась матка Людов с ее поистине совершенным способом размножения. Хома не понять очевидного. Их самки размножаются медленно, в отличие от белоглазых. И люды, пожалуй, единственная сила, способная остановить Хома. Пройдет совсем немного времени, если ничего не предпринять. Хома снова заполнит планету, и допустить это нельзя ни в коем случае. Кем тогда будет малочисленный народ новоселок? Правильно, никем. Биологическим мусором на пути доминирующего вида мусором, который Хома со временем просто уничтожит, как уничтожили однажды весь этот мир. Одноглазый осторожно вошел в спальню и опустил единственный глаз. Несмотря на равнодушие мутанта к чужой жизни и смерти, не хотелось ему смотреть на то, что лежало сейчас на останках сгоревшей кровати. Не хотелось, и все тут. Да и не незатем он пришел сюда, чтобы разглядывать обугленные трупы. Есть дела поважнее. Кряхтя одноглазый опустился на пол, и разгреб отростками, успевший слежаться слой пепла. Да, вряд ли тут кто-то мог выжить. Хому отменно поработали огнеметом. Хотя же в и белоглазых ходят легенды, поэтому нужно убедиться, что план предводителя народа новоселок не сработал. Наверняка убедиться. Вскоре мутант понял, что вокруг кровати искать нечего. Все коконы или сгорели дотла, или лопнули, и внутри них не осталось жизни. А что если гибкое еще пальца удлинилась, скользнула под кровать, принялось шарить там. Есть. Верхний защитный слой найденного кокона был слегка обуглен, самую малость, но при этом жизненные процессы все еще теплились внутри него. Оборванная пуповина не сильно кровоточила, слегка, едва заметно пульсируя. При этом внутри кокона сквозь черноту угадывалось беспокойное движение. Неродившийся люд хотел есть, вернее, самка Люда, будущая королева. Тело Одноглазого пересекла широкая продольная щель. Предводитель народа новоселок улыбнулся, после чего засунул обрывок пуповины себе в рот и протолкнул его дальше, в желудок, где переваривалось мясо убитого хома. «Пусть королева ест, набирается сил, пусть она родится, вырастет, а люды растут очень быстро. А уж предводитель народа новоселок позаботится, чтобы она, пока будет расти», Всегда помнила о том, что со временем станет для нее важнее всего на свете, даже важнее собственной жизни. О месте. 28.05.2014 14.09.2014